Глава 33. Новый старый клиент. «Если ты пришла за мной...» На стоянке гуляло гулкое эхо. Ни ответа, ни привета. Никого. Только пыль и жара. Тишина. В итоге я вызвала такси, а на завтра выездной шиномонтаж. При всей технической подкованности менять колесо было выше моих умений шеф против обыкновения встретил меня на входе в офис и был крайне взволнован махнул рукой в сторону конференц зала уже ждут я уже обо всем договорился две недели испытательный срок под твоим контролем потом дам отпуск а почему такая спешка хотели же в сентябре передумали я закинула сумку на свое рабочее место пригладила волосы которые еще зимой обстригла по плечи и пошла в конференц зал хотят раньше Не проблема. Лишь бы платили. Конечно, интерфейс у софта недоработан. Но заодно можно будет сразу обсудить дизайн. Вчера принесли красивые скины на примерку. А если проект сдать пораньше, то на премию можно купить себе хорошее кресло, заменить резину и еще на новый кондей останется. А если это Марина, то пошла она к черту. Я выполнила все условия. Я начала новую жизнь. Добровольно отказалась от Макса Волкова, хотя могла остаться и устроить веселый балаган. Но нет, уступила. Так что нечего тут устраивать день сурка и пугать. В конференц зал я вошла в боевом настроении. Захлопнула дверь, дернула за петлю вниз шторку, закрывающую стекло, и, положив на стол ноутбук, спросила, «Кому показать нашу фею?» Мой предполагаемый клиент, который стоял у окна спиной ко входу и листал рекламный проект, неспешно развернулся. Посмотрел очень спокойно и снова углубился в чтение рекламы. Секунда. Две. Три. Нет. Хотела бы обознаться. Да не выйдет. Потому что Макса Волкова я бы узнала в любом виде. Вошла секретарь, трепеща ресницами, поставила на стол кофе. Господин Волков, благодарю. Волков кивнул, словно все так и надо. «Алиса, вам как всегда?» Тихонько осведомилась секретарь, и я кивнула. Р Раскрыла ноутбук, разложила документы и села в кресло. Глупо надеяться, что Волков меня не узнал. Узнал. Поэтому и смотрел мимо. Словно я опять размером с наперсток, и он меня не замечает. Злость, накопившаяся за день, Споялась в тонкую иглу, которая колола под ребра. Выходит, сначала его Мариночка изгадила мне день, а теперь он приперся заполировать? «Предпочитаете, чтобы вам рассказал о проекте кто-то другой?» — спросила я. Равнодушный тон дался трудно. «Ну еще бы!» «Как-то не ожидаешь увидеть в конференц-зале своей конторы капитана Максима Волкова. Своего, так сказать, клиента по фейской части. А теперь, И клиента в нормальной жизни. Бывшего. Бывшего клиента. Которого не видела больше полугода. С того самого пожара и о котором все полгода думала. Через месяц фея должна работать в центре города и на прилегающих улицах. Волков проговорил это медленно, словно раздумывая, стоит ли действительно связываться со мной как с профи. Будто ему реально нужно наблюдение за хулиганами. Я возмущенно стиснула кулаки. «Мало того, что Волков заявился ко мне на работу, так еще и...» «По поводу сроков вам нужно поговорить с нашим координатором проекта. Я отвечаю только за техническую часть. Думаю, вам будет проще найти общие точки с Дмитрием. И про сроки он знает больше меня. Сейчас я его... А сама не справитесь?» А... Лиса. Разочарованная и очень естественно спросил Волков. И даже рекламку в сторону отложил. Посмотрел в глаза. Мне сказали, лучше вас, фея. Не разбирается никто. Соврали? И, кстати, почему вы опоздали? Что-то с машиной? Я против воли залюбовалась. А потом до меня дошла суть вопроса. И выбесила. Да, я сменила имя и жизнь. Но это не повод портить что первое, что второе. Волков, они пойти ли тебе к черту? И не прихватить ли с собой подружку? Потому что если я еще раз увижу, что она что-то сделала с моей машиной, я найду способ. А что случилось? В жизни наступила черная полоса. От такой наглости у меня все слова закончились. Зато отчетливо зачесались руки запустить в гостя вазой. Вот той в стиле ар-нуво. Но Волков, кажется, прочитал мои мысли и отодвинул вазу на другой край стола. Посмотрел серьезно, и продолжил «Знаете, Алиса, иногда несчастья просто случаются, с кем угодно. И, кстати, я приехал один. А рассохшийся танк плохая проводка и лысая резина встречаются где угодно». Волков встал и обошел стол, рассматривая дипломы в рамках. «Будем сотрудничать». В эту минуту я совершила подвиг. «Самый настоящий» потому что больше всего мне хотелось сейчас вцепиться в наглую морду и выцарапать ему глаза, а потом, наконец, вжаться лицом ему в шею, вдохнуть сводящий с ума запах, по которому я так скучала. Волков по-прежнему вызывал во мне бурю всего, и в этой буре непотопляемым авианосцам дрейфовало отчетливое желание быть рядом с ним на любых условиях, даже на рабочих. Но если Волков не врет, и Марина рядом нет, то тогда... Значит, он пробрался ко мне в дом. Попортил мебель, кондей, а теперь еще и хочет, чтобы я торчала рядом с ним две недели, запуская фею? Дизайн внутреннего интерфейса. Я перешла на язык работы и включила на ноутбуке презентацию, одновременно запуская проектор. И начиная с четверга, чтобы уместиться в сроки, нужно будет ваше присутствие на монтаже. И послезавтра, и через два дня. Попрошу без опозданий. Показывайте интерфейс. Волков подхватил деловой тон, будто бы реально пришел по долгу службы. А может, это действительно так? А все остальное я себе навоображала? Но тогда как быть с креслом и колесами? А почему такое зеленое? Так лучше. Я выкрутила настройки до мерзко лилового, а потом сменила на фуксию. Давайте оставим серый, осторожно попросил волков. А то у нас дежурные заикаться начнут. Я думала, у полицейских крепкие нервы и стрессоустойчивость. Не у всех. А почему вы занимаетесь видеонаблюдением? Спросила я. Мне казалось, что перуполномоченные назначили. Хмуро отрезал он. Что у вас тут? Волков действительно просмотрел все, что нужно, и снял половину вопросов. Зато добавил еще задач. Как ни удивительно, но в теме он действительно разбирался. Был вежлив, спрашивал только по делу и говорил «вы», но почему-то легче от этого не становилось. Следующая встреча планировалась на завтра, в шесть. «Учтите, что в шесть пятнадцать меня уже тут не будет», – пригрозила я. «Учту». Волков повел плечами, размял шею, достал из кармана пиджака телефон, записал. Потом протиснулся между моим креслом и столом, при этом задев коленом колено. «До завтра». Бросил он и вышел из кабинета, не забыв педантично поднять шторку на стеклянной части двери. Начальник в трех метрах от входа усиленно делал вид, что ему неинтересно. А я осталась сидеть в полном шоке. Потому что Макс Волков за десять минут договорился со мной на две недели постоянных встреч. И я согласилась. «Ужас!»